Глава 10. Пестрые люди. Джаред Ли сидел рядом с водителем в белой Хонде. В руках он держал планшетный компьютер, на экране которого виднелось снятое крупным планом лицо Долинина. Китаец провел пальцем поперек экрана, перелистывая картинку, и перед ним появился портрет Абгаряна. У Джареда была атлетическая фигура и довольно высокий для его нации рост – 175 сантиметров – Он занимался в молодости борьбой и кунг-фу. Потом служил в армии, стал контрактником, поездил по миру, завел нужные связи. Его путешествия в горячие точки были нелегальными. Он ходил по краю, пока не устроился на постоянную работу в корпорацию, у которой было много названий. Так много, что, если подумать, не было ни одного. Джареду поручили заняться учеными из Формасьона, после того, как двое его предшественников потерпели неудачу. Их убили в лаборатории неизвестные. Из этого руководство корпорации сделало вывод, что результаты проекта «Ультрафиолет» были куда более ценными, чем их пытались представить группа нанятых для исследований ученых. Собственно, это лишь подтвердило подозрение, возникшее сразу после того, как представленный формасьоном отчет оказался совершенно безнадежным. В группу Джареда входили еще три боевика – два китайца и русский по имени Данила Терентьев. Все они работали вместе уже несколько лет, хорошо знали друг друга и поэтому смогли собраться в течение пары часов. Джаред провел инструктаж, показал объекты и объяснил, что требуется сделать. Он вывел на экран планшетника фотографию Харина и передал его водителю. Тот посмотрел, кивнул и отдал компьютер тем, кто сидел сзади. «Запомнили?» – спросил Джаред. «Начнем с него. Он должен пойти на обед примерно через полчаса». Дождемся, пока он отъедет километра на два, и тогда будем брать. Думаю, с этим проблем не возникнет. А кто следующий? Спросил Терентьев по-китайски. Он жил в Пекине 4 года, там же и нашел себе работу в корпорации. Потом его переправили в Россию решать проблемы, и он вошел в группу Джареда. Долинин, ответил Джаред. Возьмем его возле дома, когда будет возвращаться с работы. Потом обгорян и Шварц. Это предварительный порядок возможно после допроса харина появится необходимость в корректировке какие сроки мы должны уложиться это уже спросил водитель бочен голова у него была бритая на затылке имелась татуировка в виде двух иероглифов вместе означающих удача в кратчайшие ответил джаред лучше всего похитить все объекты в течение суток нам их еще допросить надо заметил терентьев вести беседы было поручено ему Джаред передал русскому список вопросов, которые ему прислали из Китая. «Постараемся уложиться», – сказал Джаред. «Если что, разделимся. Будем действовать по двое и займемся объектами параллельно». Харин набирал номер дрожащими руками. Он никак не мог успокоиться, хотя уже успел выпить несколько таблеток. Им владел страх. Вернее, панический ужас, с которым ему никак не удавалось совладать. Ученый долго думал, что предпринять. И, наконец, остановился на единственном, как ему казалось, решении. Он прижал трубку к уху и жадно вслушивался в длинные гудки. «Алло?» Знакомый голос ответил через несколько секунд. «Это я!» Выпалил Харин, стараясь говорить как можно тише, хотя рядом никого не было. Из-за этого казалось, что ученый шипит в трубку. «Что опять?» Спокойно спросил собеседник. «Я думал, мы уже все выяснили». «Нет, не все!» Харин откинулся на спинку кресла и сразу же принял первоначальное положение. Его кадык судорожно дернулся над тугим воротничком рубашки. «Мне нужна помощь!» «Помощь?» Казалось, собеседник искренне удивился. «От меня?» «Ну, больше ни от кого!» «Я слушаю». «Полиция почти все знает!» Быстро заговорил Харин. Они вот-вот меня возьмут. И китайцы тоже дышат в затылок. Они не дураки и понимают, что результаты исследований были фальсифицированы. С самого начала было глупо рассчитывать, что они поверят. Будто лаборатория вбухала столько денег в проект и ничего не добилась. Спокойно ответил голос в трубке. Что тебе нужно от меня? Помоги выбраться из страны. Я хочу сбежать. У меня есть деньги, я смогу устроиться где-нибудь. Нет. Слово прозвучало совершенно равнодушно. Харин заерзал, его левая рука поползла к стакану с карандашами, остановилась на полдороги, пальцы судорожно скрючились. «Ты должен мне помочь!» – зашипел он. «Мне больше некому обратиться, я должен исчезнуть и как можно быстрее!» «И азвоздам!» – процитировал собеседник. «Помнишь?» «Я не собираюсь сидеть и ждать, когда за мной придет кто-нибудь из громил. — закричал Харин, перестав вводить с собой. — Я пойду в полицию. Слышишь? Выложу им все. Объясню, что... Ученый замолчал на секунду, потому что ему в голову пришла новая мысль. — Я расскажу им о тебе. — проговорил он снова шепотом. — Вот что я сделаю. Не одному мне пришло время получать по заслугам, знаешь ли. Так что лучше бы тебе пойти мне навстречу и помочь. Я ведь прошу не о многом. В голосе Харина появились умоляющие нотки. «Просто хочу смыться, пока не поздно. Меня не найдут. Я сделаю новые документы, заживу другой жизнью где-нибудь далеко отсюда». «Тебе нужно успокоиться», — прервал его собеседник. «Истерикой делу не поможешь. Давай встретимся. Я не хочу обсуждать такие вопросы по телефону. Тебя могут прослушивать». Харин испуганно покосился на прижатый к уху мобильник. «Хорошо», — сказал он. «Когда?» «Через час». Ученый взглянул на запястье, где был Роликс. «У меня как раз будет обеденный перерыв», — сказал он. «Где?» «Куда ты обычно ходишь, там мы и встретимся». И «Я не знаю точный адрес». «Ничего, я найду. Скажи название ресторана и улицу». Анна Шварц очень удивилась, узнав, что ее кузен сбежал. Ну или сделал вид. «Куда он мог податься?» Переспросила она, усиленно раздумывая над вопросом Самсонова. «Квартира у него одна, зато есть куча друзей. И наверняка какая-нибудь пассия. Я ни с кем из его окружения не знакома. Правда, имеется еще дача в Вырице. Адрес я даже помню». «Продиктуйте, пожалуйста», – попросил Самсонов. Записав, он добавил. А где он работает? Звукорежиссером дома. Он там студию оборудовал еще в Тату-салоне. Называется «Печати Соломона, кажется. Адрес я не знаю. Это мы выясним. Вы не могли бы попытаться связаться с братом и узнать, почему он нас не дождался? Если ему нужна защита, мы ее обеспечим. Хорошо, я позвоню Роме, нехотя ответил Шварц. Спасибо за помощь. Обращайтесь, сказала Анна Шварц, прежде чем отключиться. «Ну, что будем делать?» – спросил Морозов, когда Самсонов убрал телефон. «Вскрывать квартиру». «Каким образом? Я не слесарь, например. Может, ты умеешь? Нет? А ты?» Опер обратился к Марго. Девушка отрицательно покачала головой. «Ну, так я и думал», – удовлетворенно проговорил Морозов. «Вызовем кого-нибудь из управления», – сказал Самсонов. Он невольно вспомнил Дрёмина и его методы. «Эх, его бы сейчас сюда. Только без гранатомета, конечно». Почти час ушел на то, чтобы прибыл специалист и вскрыл дверь в квартиру Романа Шварца. За это время Самсонов узнал адрес тату салона печати Соломона и отправил туда пару оперативников, чтобы установили слежку и выяснили, там ли подозреваемый. Затем он отправил оперов в Ирицу осмотреть дачу. Кроме того, перезвонила Анна Шварц и сообщила, что кузен не берет трубку. «У нас все меньше ниточек», – заметила Марго. «Если этот Шварц не убийца, а только тот, кто сделал ключам наколки, его могут грохнуть». «Зачем?» Самсонов был не согласен. «Информация наверняка была зашифрована. А у Шварца ведь нет ключа к шифру. Да и что он мог запомнить, пока делал татуировки?» «У татуировщиков есть привычка фотографировать свои работы», – ставил Морозов. «Я уверен, Горштейн проследил, чтобы этого не произошло». В любом случае, постараемся сработать как можно оперативнее. «Меня удивляет, что никто не покушается на членов лаборатории», – заметил Морозов. «Жарков погиб, потому что преступник посчитал его опасным. Но остальных он не трогает. Он понимает, что они не могут воспроизвести результаты исследований. В этом все дело», – сказала Марго. «А вот татуировщик мог пользоваться рисунками, записями, а то и вовсе сделать себе незаметно копии». Горштейн наверняка не сидел рядом целыми часами. Куда-нибудь да отходил. Убийца вполне может подстраховаться. «Значит, по-твоему, преступник не просто связан с лабораторией, но и разбирается в специфике работы?» – спросил Самсонов. «Вероятно, да». «У меня такое чувство, будто мы ходим кругами и не замечаем очевидного». «Ты видел убийцу. Это уже большой плюс», – напомнила Марго. «Да». «Но кто он такой? Откуда взялся?» Все в один голос твердят, что не знают его. «Но я думаю, врут. И не могу только понять, почему. Неужели не боятся, что дойдет очередь и до них?» «Мы проверили всех родственников и друзей, все связи, которые могли найти. Ничего. Такого человека нет в окружении членов лаборатории», — проговорил Морозов. «Но все же он есть». «Да. Только обнаружить его пока не удается». В квартире Романа Шварца были найдены различные приспособления для нанесения татуировок и масса литературы на эту тему. В одной из комнат находилось кресло вроде стоматологического. Шварц иногда делал наколки на дому. В шкафчике стояли ряды бочонок с краской, в том числе алюминофорной люминофорной. Одна из комнат была переоборудована под звукозаписывающую студию. Стены обшиты специальными панелями, за стеклом пульт, микрофоны, микшеры, аудиоколонки и повсюду вдохновляющие постеры различных музыкальных групп в рамочках. Самсонов вызвал бригаду Полтавина, которая быстро и качественно обыскала всю квартиру, но не нашла ничего подозрительного. Проверили даже ноутбук, но там не было и намека на копию результатов по ультрафиолету, который мог себе сделать татуировщик. «Квартиру покинули в большой спешке», заметил Полтавин, расстегивая пластиковый комбинезон, чтобы извлечь из внутреннего кармана пиджака очередной диетический хлебец. «Ничего не взято! Насколько я могу судить, в бега так не пускаются!» «Но у Романа Шварца не было особенно времени на сборы», – возразил Самсонов. Марго тем временем заинтересовалась пачкой рекламных проспектов и флаеров, лежавших на письменном столе. «Смотри», – сказала она, протягивая Самсонову пару листовок. «Это объявление о проведении тату-фестиваля». Состоится сегодня в экспоцентре. Будут также мастера с корификацией, пирсинга и прочих способов изменить тело. Самсонов рассмотрел оба флайера. Шварц обвел дату маркером. Заметил он. Значит, собирался посетить. Думаю, что и поучаствовать. Надо позвонить в салон, где он работает, и спросить, какие у них планы на сегодня. Уверена, мастерская будет на фестивале. Хм, давай попробуем. Через пять минут было ясно, что в тату-салоне никого нет, поскольку из трубки доносились только длинные гудки. «Поехали на фестиваль?» – спросила Марго. «Думаешь, он туда явится?» С сомнением отозвался Самсонов. «Мне кажется, ему сейчас не до этого. А что нам остается? Его дачу проверит без нас, а встретиться со своими друзьями-коллегами он может как раз в экспоцентре. Там будет много народа, никто не обратит на него внимания». «Просто еще один татуированный парень». Самсонов кивнул. «Ладно, поехали. Хуже не будет. Скажи Морозову, что мы отправляемся. Кажется, он пошел покурить на лестницу». Экспоцентр был большим современным зданием. Снизу облицованным белой мраморной плиткой, примерно на четверть стены. Верхняя же часть представляла собой черные террасы из металла и венецианских окон. Перед входом собралась толпа, на парковке стояло не меньше сотни автомобилей. Повсюду находились люди, покрытые татуировками. И все это было окутано туманом, который вместо того, чтобы окончательно раствориться и исчезнуть, опять начал густеть и добрался уже до верхушек деревьев. Там его сносил ветер, и казалось, будто кроны дымятся. «Брррр!» – проговорила Марго, оглядевшись по сторонам. «Как в каком-то дешевом ужастике». «Ты смотришь ужастики?» – удивился Морозов. «Нет. Обычно нет. Иногда под настроение». «Пошли уже», – поторопил коллег Самсонов. За билеты платить они не стали. Вместо этого показали на входе удостоверение, и их пропустили. «Надо посмотреть, где расположилась мастерская печати Соломона», – сказала Марго, подходя к большому стенду с планом выставки. «Вот здесь, на третьем этаже». Морозов первым нашел нужную отметку. «Идем?» «Конечно», – кивнул Самсонов. «Шварц не знает никого из нас в лицо, так что мы можем не скрываться». Он достал из кармана фотографию, которую прихватил в квартире татуировщика. Взгляните еще разок на случай, если он решил немного замаскироваться. «Думаешь, он загремировался? усмехнулась Марго. «Нет, конечно. Может быть, капюшон или...» «Ладно, как хотите». Самсонов спрятал снимок. «Все, пошли». Они поднялись на третий этаж, пользуясь экскалаторами и протискиваясь в толпе разноцветных мужчин и женщин отправились искать печати соломона господи у того парня все лицо покрыто наколками прошептала марго глядя на высокого блондина в камуфляже рассматривавшего витрину стату машинками здесь у многих такое можно увидеть отозвался морозов он там мастерская которая нам нужна он указал на шестой ряд где красовалась цветная вывеска Все трое подошли к стеклянной комнате, в которой находились четыре мастера и два посетителя. Парень и девушка. Им делали наколки. «Он здесь?» – тихо спросил Морозов, разглядывая всех, кто был внутри. «Нет», – уверенно ответил Самсонов. «Зря приехали». «Подождем, вдруг он куда-нибудь отошел», – предложила Марго. «Или подъедет позже». «Ладно, давайте покрутимся поблизости», – согласился Самсонов. «Но светиться нельзя». Его могут предупредить. «Если он сказал своим коллегам, что его ищут, то да. Но вряд ли он так поступил», – заметила Марго. «Почему?» Пришлось бы объяснять, почему. Он мог наврать. У него было мало времени. В любом случае, держаться лучше подальше. Но не теряя мастерскую из виду, подвел итог Самсонов. В это время неподалеку началась иллюстрированная лекция, посвященная теории татуировки. На большом белом экране возникли картинки – а на подиум вышел мужчина с микрофоном. «Давайте послушаем», – предложил Морозов. «Не стоять же вертя головами посреди зала. Так мы сразу спалимся». Все трое подошли ближе. У лектора голова была выбрита за исключением волос на затылке, заплетенных в длинную косу. Обнаженные руки покрывали рукава на колке, сделанные от запястья до плеч. Поправив очки Рэй Бен в черепаховой оправе, Он начал рассказывать, явно ориентируясь на посетителей, зашедших из любопытства и далеких от культуры татуировки. Слово «тату» пришло из полинезийского языка и означает «рисунок». В английский его ввел Джеймс Кук, употребив его в своем отчете о кругосветном путешествии. Постепенно термин распространился в Европе. В России культура татуировки достигла расцвета с рождением криминальных структур. Альбом с изображением тюремных наколок долгое время был практически настольной книгой дизайнеров Англии и Европы. Современная татуировка в России испытывает сильное влияние других культур, в основном американской и японской, поскольку традиции славянской татуировки были утеряны безвозвратно. Татуировка издревле имела ритуальный характер. Маори наносят на кожу рисунок при помощи надрезания, а не накалывания кожи. На экране возникли спиралевидные узоры. В Японии украшенные тела татуировкой долгое время были привилегии императоров, и лишь позднее стало атрибутом преступного мира. Люди с рисунками на коже становились изгоями. Сотни лет татуировки используют якудза. При вступлении в банду люди получали новые имена, которые наносились на спину или грудь в виде цветных картин. На экране вспыхнула фотография пестрой татуировки, изображавшей облака, дракона и высокие пенные волны. «Тематику японской татуировки можно разделить на четыре группы», – продолжал на секунду, обернувшись лектор. «Флора», «Фауна», «Религия» и «Мифы о героях». Особое место занимают водные мотивы, поскольку жизнь японцев связана с морем. В Японии все еще сохраняются традиции нанесения рисунка при помощи бамбука и особых красок, секрет которых передается по наследству в семьях мастеров. Процедура долгая и болезненная». Но можно быть уверенным, что получишь истинно японскую татуировку. Издавна в качестве натуральных красителей использовалась охра, сажа, каменный уголь, киноварь. Затем с изобретением пороха появились наколки, для нанесения которых употреблялась пороховая смесь. Сейчас химическая промышленность создает синтетические красители. Они гипоаллергенные, сохраняют цвет. На экране замелькали бренды производителей. «Особого разговора заслуживает такое направление татуировки, как black work. слушайте «Слушайте, по-моему, это и есть наш парень», — сказала вдруг Марго. «Кто?» — быстро спросил Самсонов. «Да вот этот, Лектор. Представьте, что он без очков и с другой прической. С волосами». «Вообще-то похож». Вынужден был признать, хорошенько приглядевшись Самсонов. Он вытащил снимок. «Точно он!» — уверенно кивнул Морозов, бросив взгляд на фото. «Отлично. Мы его нашли». Самсонов удовлетворенно вздохнул. «Подождем, пока он закончит». «Это все, конечно, жуть, как интересно», – проговорила Марго. «Но мне уже надоело тут стоять. Давайте где-нибудь упадем». «Вон там есть кафешка», – сказал Морозов. «Я бы, честно говоря, подкрепился». На его костистом лице появилось плотоядное выражение, сразу сделавшее оперу похожим на тиранозавра. Все трое отправились перекусить. Самсонов чувствовал возбуждение охотника и голода не испытывал, но понимал, что организму нужны калории, и заказал гамбургер и чашку черного чая без сахара. Марго заказала кофе, а морозов наггетсы, картофель фри и какой-то ролл, из которого во все стороны торчали листья салата. «Сколько же людей хотят сделать татуировки?» – проговорила Марго, глядя по сторонам. Повсюду сидели мужчины и женщины, парни и девушки разной степени разноцветности. У некоторых наколки покрывали лица, частично или целиком. Как правило, картинки дополнялись пирсингом и причудливыми прическами. Все оживленно болтали и смеялись, попивая пиво. «Просто здесь собрались любители со всего города», – отозвался Морозов. «А может, и не только. Наверняка и из других приехали». «Я никогда не хотела сделать татушку», – сказала Марго. «А вы, парни?» «Не думал об этом», – пожал плечами Самсонов. «А у меня есть парочка», – проговорил Морозов. «Одну сделал еще в молодости, сразу после школы, а другую в армии». Спустя полчаса лектор закончил и, поклонившись слушателям, со скромной улыбкой сошел с подиума. Отдав микрофон звукорежиссеру и переговорив с несколькими посетителями, он направился прямиком к вывеске печати Соломона. Самсонов и Марго подняли глаза. Они сели в кафе лицом к мастерской. Мужчина заглянул через стекло, потоптался у входа, явно нервничая. На плече у него теперь висела сумка-почтальон. «Каков наш план?» – поинтересовался Морозов, отправляя в рот последний наггетс. «Действуем культурно и интеллигентно», – ответил Самсонов. «Подходим и представляемся. Предлагаем проехать с нами. Если попытается сбежать, задерживаем». «Это я возьму на себя», – вставил Морозов, бросив взгляд на живот Самсонова где под одеждой, как было известно, оперу скрывались бинты. «Хорошо», – не стал спорить Самсонов. «Пусть он зайдет внутрь, оттуда труднее смыться». Парень неуверенно вошел в комнату и направился к мужчине лет сорока, делавшему татуировку девушки с волосами цвета морганцовки. Они о чем-то заговорили. Самсонов, Марго и Морозов покинули кафе, неторопливо пересекли зал и зашли в печати Соломона. «Роман Шварц...» проговорил Самсонов, доставая удостоверение. Парень резко обернулся. Теперь было видно, что ему не менее 30. Глаза у него забегали, он сразу заметил Морозова, блокировавшего единственный выход. «Да», – проблеял он, делая шаг назад. «Нам нужно задать вам несколько вопросов». Самсонов сунул ему под нос удостоверение. «Пройдемте». «Я должен быть здесь», – вяло запротестовал Шварц. «У нас фестиваль». «Уверен, что ваши коллеги справятся без вас», – проговорил Самсонов тоном, нетерпящим возражений. Шварц снова бросил взгляд на Морозова, словно прикидывая, не удастся ли прорваться. «Ну, хорошо», – пробормотал он, затравленно озираясь. «Это надолго?» «Как получится», – ответил Самсонов. «Позвольте вашу сумку». Он протянул руку. «Зачем?» «Мы должны убедиться, что у вас нет оружия». «Там только принадлежности для татуажа». Шварц отдал ему сумку. Самсонов расстегнул молнию и проверил три отделения и внутренний карман. «Все в порядке», – кивнул он, возвращая сумку. «Идемте». Шварц вышел, шагая между Морозовым и Самсоновым. Марго замыкала процессию. «А куда мы идем?» – спросил оборачиваясь Шварц. «К нам в управление. Если будете отвечать прямо и не станете юлить, скоро освободитесь». А о чем вы хотите знать?» «Поговорим не здесь». Вся компания спустилась на парковку и направилась к автомобилю. Здесь по-прежнему толпились люди всех возрастов и цветов, одетые по большей части в кожу и деним. Иногда приходилось протискиваться сквозь компании, громко обсуждавшие татуировки друг друга и попивавшие пивко из бутылок. Пока полицейские были в экспоцентре, начал накрапывать дождь, и многие девушки раскрыли зонты. Мужчины предпочли натянуть капюшоны или стояли просто так, не обращая внимания на погоду. Кроме того, поднялся ветер. Дул он со стороны Финского залива и тащил туман на юг, разрывая седые космы на длинные тонкие клочки, тающие буквально на глазах. Он почти очистил стоянку, прояснив очертания деревьев, машин и людей. Только асфальт был покрыт струящимся на ветру маревом, быстро обтекающим ноги. Снова донес рев мотоцикла, и все головы повернулись туда. Самсонова кольнуло нехорошее предчувствие. Он резко обернулся и увидел гоночный байк, на полной скорости, несущийся прямо на толпу. Вначале люди не отреагировали, видимо, решив, что водитель остановится. Но очень быстро стало ясно, что он либо потерял управление, либо отказали тормоза. Морозов нашелся раньше других. Он толкнул Шварца на Самсонова, отчего они оба упали на асфальт. Марго отскочила назад, уперевшись в борт синей Хонды. Люди вокруг разбегались, некоторые запрыгивали на капоты и багажники стоявших поблизости машин. Мотоциклист пронесся мимо Морозова и резко затормозил, оставив на асфальте след от протекторов. Водитель был в черном комбинезоне и шлеме с татуированным забралом. Обернувшись, он выхватил из-за пазухи пистолет и дважды выстрелил. Рыжий опер бросился вниз, скрывшись за белой «Волгой». Со всех сторон раздались крики, народ кинулся в рассыпную. Мотоциклист слез с байка и быстрым шагом направился в сторону Самсонова, держа пистолет в вытянутой руке. Едва Морозов выглянул, раздался выстрел и пуля черкнула по крышке капота. Самсонов выхватил Макаров. Марго тоже вытащила свое оружие, аккуратную черную берету 70. Она купила ее полгода назад и по субботам проводила время на стрельбище. Это здорово помогало избавиться от накопившегося за неделю негатива. Шварц сидел, обхватив голову руками и тихо выл. Марго резко толкнула его кулаком в плечо, отчего татуировщик едва не упал на бок. «Заткнись!» – гаркнула девушка, снимая пистолет с предохранителя. Он стоял на боевом взводе с патроном в стволе, как научил ее когда-то Самсонов. Раздался еще один выстрел, и на Самсонова посыпался дождь осколков из выбитого окна Хонды. Мотоциклист буквально на мгновение появился между рядами машин и выпустил оставшиеся две пули, целясь в Шварца, но промахнулся. Марго и Морозов дружно открыли огонь, но нападавший уже скрылся за высоким капотом Гелендвагена. «Кто это еще такой?» – крикнул Морозов, меняя диспозицию и перебираясь к следующей машине, чтобы обойти мотоциклиста справа. «Понятия не имею», – отозвался Самсонов, заталкивавший тем временем Шварца под машину. «Лежи, не высовывайся», – приказал он. «Давай с двух сторон», – предложил Морозов. «Возьмем его в клещи» но сделать они ничего не успели потому что мотоциклист вскочил на капот Гелендвагена, затем на крышу и перепрыгнул на хонду в полете успев выстрелить в самсонова тот инстинктивно отшатнулся и пуля ударила в асфальт выбив фонтанчик серой крошки морозов дважды пальнул в догонку нападавшему и попал ему в спину мотоциклист грохнулся на землю но тут же поднялся и побежал к своему байку самсонов марго и морозов выпустили по нему еще шесть пуль три из которых достигли цели Видно было, как лопнула кожа на куртке. Один выстрел поразил удиравшего в руку чуть повыше локтя. Другие угодили в спину. Мотоциклист упал, но тут же поднялся и в ответ разрядил всю обойму. Воспользовавшись тем, что противники укрылись за машинами, он вскочил на свой байк и рванул с места, петляя по парковке. То ли от полученных ран, то ли чтобы затруднить стрельбу. Черт! не выдержал Морозов. «Этот гад в бронежилете!» «Думаешь, это тот же, кто пырнул тебя в доме Юкина?» Спросила Маргоу Самсонова, убирая в сумочку берету. «Понятия не имею. Может, кто-нибудь из китайцев?» «Не похоже», — возразила девушка. «Тем нужна информация. Смерть Шварца им ни к чему». «Кстати, где наш свидетель?» Самсонов наклонился, заглядывая под Волгу. «Вы живы?» «Похоже, кто-то считает вас очень ценным. Иначе не стремился бы убить». «Меня?» Удивленно пролепетал татуировщик, выползая из-под машины. Почему вы так решили? Но стрелял-то он в вас, мы были просто помехой. Согласен, сказал Морозов, но предлагаю отложить допрос, а то я уже слышу полицейскую сирену. Ждать коллег не будем, решил Самсонов. Все четверо погрузились в волцмобиль Самсонова и выехали на дорогу. Номера наверняка кто-нибудь запомнит, проговорила недовольно Марго, поглядывая на толпы возвращающихся к месту перестрелки людей. «Да не до того им!» – возразил Морозов. «Давай, жми, Валера! Надо валить отсюда!» «Я пока вызову Полтавина», – сказала Марго, доставая сотовый. «Пусть поищет следы крови на асфальте. Одна пуля попала мотоциклисту в руку, а там бронежилета нет. Вдруг нам повезет, и мы получим ДНК». «Кстати», – заметил Самсонов, – «не знал, что ты таскаешь с собой пушку». «И как оказалось, не зря». «Только не забывай, что ты все-таки временный сотрудник». «Не будь занудой», – отмахнулась Марго, набирая номер Полтавина. Самсонов и Марго разместились в комнате для допросов. За прикрученным к полу столом сидел Роман Шварц. Он курил, стряхивая пепел в жестяную крышку, слишком легкую, чтобы ее можно было использовать в качестве оружия. Руки у него слегка дрожали, хотя врач осмотрел его и вколол небольшую дозу успокоительного. Самсонов и Марго сидели напротив, наблюдая за татуировщиком, Шварц время от времени бросал на них затравленные взгляды. Когда он затушил сигарету, Самсонов сказал. «Как вы думаете, кто мог пытаться вас убить?» «Вы уверены, что тот человек стрелял в меня?» ответил Шварц, откашлившись. «Он подготовился к нападению. Ждал, когда вы выйдете из экспоцентра. На нем был бронежилет, и он до последнего старался вас прикончить». «Я не представляю, кто это мог быть». Расскажите все, что касается ваших дел с профессором Горштейном и татуировок, которые вы делали по его заказу. Начните с того, как вы с ним вообще познакомились. Он мне позвонил на сотовой и сказал, что хочет встретиться и предложить работу. Большой объем и, соответственно, хорошие деньги. Почему Горштейн выбрал именно вас? Откуда у него ваш номер? От Ани, естественно. Вашей двоюродной сестры? Ну да. «Разве она вам не сказала?» Шварц был, похоже, искренне удивлен. «Почему она решила дать ваш номер профессору Горштейну?» – спросил Самсонов вместо ответа. «Ему нужен был татуировщик!» Как она об этом узнала? «Ей сказал сам Горштейн, я думаю». Самсонов и Марго переглянулись. «Ваша кузина знала, для чего именно нужен татуировщик. Какого рода наколки вы будете делать?» «Я ей не говорил». Профессор требовал полной конфиденциальности. А она спрашивала? Поинтересовалась Марго. Да, однажды. Что вы ответили? Ну что не могу сказать. И больше к этому разговору вы с ней не возвращались? Шварц покачал головой. Никогда. Почему Горштейн решил обратиться к вашей кузине с просьбой подыскать татуировщика? Он ведь тогда еще не был с вами знаком. Нет, не был но он видел Уани на колке и решил, что она может кого-нибудь посоветовать». Самсонов помолчал. Получалось, что Анна Шварц могла догадаться о том, каким образом Горштейн спрятал информацию, при условии, что Харин сообщил ей, что существует копия результатов исследований, которую он передал профессору. «Вы разговаривали с кузиной сегодня?» – спросила вдруг Марго. «Да, она звонила». «О чем шла речь?» «О том, что вы хотите со мной встретиться». «Почему же вы не дождались нас?» Шварц замялся. «Отвечайте прямо», – посоветовал Самсонов. «У вас и так неприятности». Аня перезвонила через некоторое время и сказала, чтобы я смывался. «Потому что меня идут арестовывать по подозрению в убийстве людей, которых я татуировал». «Она так и сказала?» – нахмурился Самсонов. Этого он никак не ожидал. «Ну, не совсем». Сначала она спросила, действительно ли Горштейн просил меня делать кому-то наколки. Затем расспросила, что это были за татушки. Я честно ответил, что понятия не имею. Сплошные формулы, символы, да ничего вразумительного. Потом я рассказал о том, что делал наколки четверым людям, но ни имен, ни фамилий не знаю. Аня сказала, что они убиты, а подозревают меня. Шварц пожал плечами. Поэтому я избежал. Вас никто не обвиняет в убийствах сказал Самсонов, чувствуя раздражение. Какого черта все, кому не лень, норовят вставить следствию палки в колеса? Вас вообще ни в чем не обвиняют. Правда? В голосе Шварца звучало недоверие. Да, мы хотели с вами побеседовать, как со свидетелем. Почему же кто-то пытался меня убить на стоянке? Или стреляли все-таки не в меня? Вас, вас. А почему, нам бы тоже хотелось знать. Ничего не приходит на ум. Шварц отрицательно покачал бритой головой. «Нет, я даже не знаю, что это были за татушки, белиберда какая-то». Самсонов достал из картонной папки фоторобот подозреваемого и положил перед Романом Шварцем. «Знаете этого человека? Видели когда-нибудь?» Татуировщик внимательно рассмотрел портрет и покачал головой. «Нет, понятия не имею, кто это. А что, это он стрелял в меня сегодня?» «Неизвестно». — ответил Самсонов. «Мы только предполагаем. Вы знаете, кто он?» «Нет, я видел его однажды, и с моих слов был составлен фоторобот. Сейчас мы пытаемся установить личность этого человека». «Он хочет убить меня?» «Судя по всему, да». Шварц тяжело вздохнул. «Мне дадут какую-нибудь защиту?» «Сначала мы должны понять, из-за чего было совершено покушение», — ответила Марго. «Но я не знаю ничего такого». Подумайте хорошенько. На этот день мы вас приютим. Но потом вы или скажете, почему кто-то хочет вашей смерти, или мы вас отпустим на все четыре стороны. Татуировщик судорожно сглотнул. Вид у него был несчастный. Но меня же там убьют. Где там? На улице. Если вы ничего не знаете, то, вероятно, мы ошибались, сказала Марго. Возможно, стреляли и не в вас. «Вы действительно так думаете? Только что вы говорили совершенно другое!» «Знаю, но придется склониться перед фактами!» Шварц сокрушенно покачал головой. «Ясно. Вы выставите меня в качестве живца!» «Если ничего другого не останется!» Не стала спорить Марго. «Можно тебя на секундочку?» Самсонов отвел девушку в сторону. «Ты что, серьезно?» Девушка сделала круглые глаза. «По поводу чего?» «По поводу того, что мы его выставим на заклание?» «Конечно. Если этот художник на тельной живописи не скажет, почему его пытаются грохнуть, мы насадим его на крючок и закинем на середину озера». «И будем ждать, пока щука клюнет?» «Вот именно». Самсонов нахмурился. «Мы этого не сделаем». Марго пожала плечами. «Зачем мы зря припираемся? У нас нет иного выхода. Не держать же этого шварца здесь». Самсонов открыл было рот, чтобы возразить, но передумал. В общем-то, она была права. Убийца слишком неуловим, чтобы пренебрегать возможностью поймать его. — Что? Понял, что вариантов нет? — догадалась Марго. — Ладно, — нехотя сказал Самсонов, — но мы будем очень хорошо следить за Шварцем, если пустим его в качестве приманки. — Само собой, — кивнула Марго, — это в наших интересах. Я не думаю, что он на самом деле понимает, почему на него охотятся. Тем не менее, живцом он послужить может. Они вернулись к татуировщику. «Вас проводят в комнату, где вы сможете остаться сутки», — сказал Самсонов. «Потом мы снова поговорим». Шварц покачал головой безо всякого энтузиазма. «Да, я понял. За это время мне нужно понять, почему меня пытаются убить». «Именно», — подтвердил Самсонов. Он и сам не понимал, ради чего убийца рисковать, гоняясь за Романом Шварцем, да еще и на глазах у вооруженных полицейских. Это могло значить лишь одно. У татуировщика есть что-то поважнее. Например, ключ к шифру, которым воспользовался Горштейн, чтобы сжать информацию, прежде чем поместить ее на тела своих пациентов. Но разве он доверил бы такую вещь татуировщику? И почему тогда сами носители наколок были названы в послании Юкина «ключами»? Харин отключился, спрятал мобильник в карман куртки и огляделся. Кажется, никто за ним не наблюдал. Он ходил в этот ресторан каждый будний день на ланч, и другие посетители примелькались, однако всегда появлялся кто-нибудь новый. Вот и сейчас через три столика сидел какой-то тип в кожанке и с мрачным выражением лица тянул из кружки темное пиво. Он не смотрел в сторону Харина, но это ничего не значило. Ему было видно ученого со своего места. И пожелая тот куда-нибудь пойти, подозрительный тип это сразу заметит. Харин нервно поерзал. Ему было велено отправляться в туалет и там ждать. Тот, кому он звонил из своего кабинета, охваченный паникой, обещал разобраться со сложившейся ситуацией и помочь. Так понял ученый его согласие встретиться. Еще бы он отказался. Харин может выдать его с потрохами. Он этого не сделает, если окажется за границей, разумеется». На какой-то миг всплыла мысль, что человек, которого шантажируют, может убить, особенно если делал это уже не раз. Но ученый тут же убедил себя, что в данном случае ничего такого не случится. Они были давно знакомы, и человек понимал, что Харин не представляет опасности. Ведь у него нет результатов исследований. Что же касается угроз разоблачения, то эту проблему легко решить. Нужны только новые документы, по которым Харин покинет страну. И у того человека есть возможность достать их. Время, однако, шло, и тянуть больше ученый не решился. Он поднялся, оставил деньги под тарелкой и отправился в туалет, следя краем глаза за мужиком в кожанке. Тот не отреагировал на перемещение Харина и продолжал пить пиво, глядя в стол. В туалете не оказалось никого, все три кабинки стояли свободными, но ученый решил воспользоваться писсуаром. Через минуту с делом было покончено, и он нетерпеливо подошел к входной двери, прислушиваясь, никто не вошел. Странно, ведь они договорились. Харин взглянул на часы. Стрелки показывали, что встреча должна состояться немедленно. Ученый отошел от двери, продефилировал мимо зеркал, висящих над умывальниками. Остановился, взглянув на себя. Затравленный вид. Вот как он характеризовал бы то, что увидел. Дверь бесшумно отворилась, и в туалет вошел человек. Харин облегченно вздохнул. «Ну, наконец-то!» – проговорил он. «Зачем встречаться здесь? Сюда может зайти кто угодно!» «Зато сразу видно, кто рядом», — ответил человек. Он быстро проверил кабинки, убедившись, что они с Харином в уборной вдвоем. «Мне нужны документы», — проговорил следивший за его действиями ученый. «Я заплачу, сколько нужно, и за переправку тоже». «Переправку?» «За границу». «Куда же ты хочешь?» — меланхолично поинтересовался человек. Казалось, его нисколько не интересует ответ. «Ну, сначала просто выбраться из страны, куда быстрее в Финляндию, например, а потом, потом я сам разберусь». Человек оглянулся на дверь. «Кто то идет. Встань туда». Харин послушно шмыгнул в одну из кабинок, повернулся лицом к унитазу, делая вид, что справляет нужду. Его собеседник встал в соседнюю. Харин ждал, что дверь откроется, но она оставалась закрытой. «Тебе показалось». Проговорил он недовольно. Человек показался из своей кабинки. Харин хотел тоже выйти, но неожиданно столкнулся с собеседником. Тот зажал его на пороге. Краем глаза ученый уловил молниеносное движение, а затем тело пронзило какая-то адская боль, что он даже не смог закричать, только открыл рот и замер. Человек пронаблюдал, как Харин, постояв несколько секунд, начал медленно оседать. Тогда он повернул лезвие ножа, расширяя рану, из которой тут же хлынула кровь. Человек втолкнул ученого обратно в кабинку, посадил на унитаз и запер дверь. Он стоял, наблюдал за тем, как жизнь покидает Харина, выплескиваясь на кафельный пол и растекаясь алой лужей. Глаза ученого остановились, но он еще судорожно глотал ртом в воздух. Наконец замер, обмяк, превратившись в бесформенную кучу. Человек открыл дверь кабинки и вышел. Кровь к тому времени почти добралась до края его ботинок на толстой каучуковой подошве. Снаружи раздался приглушенный голос. Какой-то мужчина выругался. Через мгновение снова стало тихо. Человек снял с держателя рулон туалетной бумаги. Размотал и быстро скатал в длинный толстый валик. Положив его вокруг лужи, чтобы не растекалось дальше, он прикрыл дверь в кабинку, где лежал мертвый ученый. Достал отвертку, просунул ее в паз замка и повернул. Теперь Харин был заперт. Человек вышел из уборной, снял с ручки табличку «Ремонт», На ходу сложил и сунул в карман куртки. Когда он выходил в зал ресторана, навстречу ему прошел посетитель в сопровождении озабоченного официанта. «У нас все туалеты исправны», — говорил последний. «Может, кто-нибудь просто пошутил?» «Я скоро обоссусь от местного юмора», — донеслось в ответ уже из коридора. Человек надвинул бейсболку пониже и направился к выходу. Пока Харина обнаружат, пройдет минут десять. Вполне достаточно, чтобы оказаться далеко от ресторана. После допроса Романа Шварца Марго отправилась в кабинет Самсонова проверять материалы по Горштейну. Она пыталась понять, мог ли профессор спрятать куда-нибудь копию результатов исследования. Но после двух часов штудирования материалов ничего путного в голову не пришло. Девушка налила себе кофе и села на диван передохнуть. Она особенно и не надеялась, что ей повезет, ведь в конце концов копия могла быть просто зарыта в клумбе у профессора под окном, иначе говоря, находиться где угодно. Самсонов клевал носом рядом на диване. От боли утоляющих его иногда неодолимо тянуло в сон. Полицейскому виделись обрывки снов, которые никак не могли сложиться в связанный сюжет. Появлялись какие-то лица, неясные фигуры – слышались звуки, словно доносившиеся из-под толщей воды. Один раз возник образ многорукой женщины с черной кожей и красными, как кровь, губами. Она растягивала их в улыбки, и между ними показывались белые острые зубы. Самсонов застонал во сне, когда эта жуткая женщина принялась выплясывать, размахивая кривыми, похожими на серпы, мечами, а ожерелье из нанизанных на нитку черепов глухо гремело в такт музыки. Выплывавшей откуда-то издалека – словно в джунглях били в барабаны десятки невидимых черных рук. Потом Самсонов увидел собирающиеся на небе тучи. Из них внезапно хлынул дождь, сразу стеной, скрывающей очертания черной женщины. Ее силуэт таял очень быстро, словно вода смывала его, как грязь с оконного стекла. Постепенно вода приобретала красный оттенок. Это неоновые вывески подсвечивали потоки дождя. Буквы мигали, две из них вообще не горели – На их месте угадывались слепые темные пятна. Самсонов опустил глаза и увидел, что лужа, растущая подле его ступней, имеет алый цвет. Он присел, чтобы потрогать эту жидкость, не мог противиться желанию прикоснуться к блестящей поверхности пальцем. Протянул руку, но в этот момент дождь прекратился, и лужа вспыхнула разноцветными огнями, словно взорвалась. Самсонов ослеп, опрокинулся на спину и покатился по мокрому асфальту, обдирая локти и колени. Вокруг становилось невыносимо жарко. Перед глазами плясали зеленые и желтые пятна. Разглядеть что бы то ни было Самсонов не мог, но знал. Пламя быстро распространяется вокруг него. Он скорпион в огненном кольце. Выхода нет. Это конец. И остается только изогнуться и последним усилием вогнать смертоносное жало себе в спину. «Валер, надо искать среди окружения этих ученых», – сказала Марго громко. Не тех, о ком известно, а покопаться в личной жизни. Намекаешь на Анну Шварц?» Спросил Самсонов, открыв глаза и пытаясь рассеять плавающий в голове туман. Он был благодарен девушке за то, что она вывела его из вязкого кошмара, в котором он плавал, подобно тонущей в меду мухи. Невольно старший лейтенант посмотрел на свои руки, чтобы убедиться, что пламя не обуглило их. Он даже вздохнул с облегчением, убедившись, что все в порядке. «Не обязательно», — сказала Марго. Самсонову захотелось рассеять обрывки видений, которые еще болтались где-то на периферии сознания, подобно клочьям ядовитого тумана. «Тот, кого мы ищем, должен иметь отношение к одному из ученых», — сказала Марго. «Жаркова тоже надо включить в поиск», — заметил Самсонов. «Сейчас бы плеснуть в лицо ледяной водой и хряпнуть грамм сто коньяка». Взгляд полицейского упал на стеной шкаф, где у него уже несколько месяцев стояла початая бутылка Реми Мартина. «Интересно, Марго присоединится к нему?» «И еще двоих, которых убийца пытал и убил первыми, чтобы получить информацию об ультрафиолете». «Согласна», — ответила девушка. «Потребуется команда. Надо опросить родственников, коллег, даже соседей. Так что на некоторое время я выпадаю из нашего тандема. Буду заниматься этим. Справишься без меня?» «Конечно». Самсонов отвернулся от шкафа. Деловой тон Марго вернул его в строй. Надо завязывать с боли утоляющими, а не усугублять дело алкоголем. Его несколько расстроило то, что девушка будет вести расследование отдельно, но он не подал виду. «Знаешь, о чем я подумал?» – спросил полицейский, разглядывая девушку. «Сгораю от любопытства», – отозвалась та, встречая его взгляд. «Это насчет нападавшего. Он был в бронежилете». А наши криминалисты сгоняли как по центру и выковырнули несколько пуль, судя по всему, выпущенных из ТТ. И что из этого следует? Парень был экипирован. Кто может иметь доступ к оружию и бронежилетам? Тот, кто связан с криминалом. Не только, — возразил Самсонов. Еще военные, инкассаторы, охранники и полиция. И что с того? А еще раньше этот человек пользовался прибором ночного видения. Простой обыватель не может достать оружие, бронежилет и специальные очки в любой момент. Для этого нужны связи или доступ. Это верно. Значит, наш клиент – кто-то из силовых структур. Или наемник. Нет, я не думаю, что он наемник. Это означало бы, что кто-то из ученых запросто может нанять такого профессионала. Но откуда им знать, как это сделать? Ну, мало ли. Вероятность очень мала. Крошечный шанс. В принципе, я думаю, ты прав. И что из всего этого следует? Надо искать в близком окружении членов лаборатории именно тех, кто имеет или имел отношение к определенным структурам. Если очки ночного видения можно заказать хоть по интернету, то достать бронежилет не так просто, заметила Марго. Нельзя просто пойти на работу и одолжить его никому ничего не сказав. Но вероятность того, что человек имеющий дело с оружием постоянно, нашел способ приобрести бронежилет, «Куда больше шанса, чем обычный человек смог купить его, как только он ему понадобился», – возразил старший лейтенант. Марго задумалась. Самсонов был прав. По крайней мере, логика в его рассуждениях присутствовала. «Хорошо», – сказала девушка. «Я учту все это в своих поисках. Кстати, пока ты дремал, пришли результаты группы крови, следы которой остались на парковке. Быстро сработали наши криминалисты. И какая же...» Четвертое отрицательное. Вот только что мне делать с этой информацией? Найди медкарты всех подозреваемых. Не дала Самсонову договорить Марго. Придется проверить всех ученых и их окружение, а потом, наверное, других сотрудников фармакологической фирмы. У тебя будет команда. Вы справитесь. Не вижу смысла, если честно. Четвертое отрицательное – очень редкая группа крови. Совпадений будет не так уж много. Если они вообще будут. Во всяком случае, мы сможем сузить круг подозреваемых. Ладно, я поняла. Приму к сведению и все такое. Вот только сотрудников у нас в отделе не так уж много. Так что слово «команда», наверное, не очень подходит. Ну, наскребем кого-нибудь. Кстати, прежде чем заснуть, я позвонил Анне Шварц. Добавил Самсонов, меняя тему. Хотел выяснить, почему она не призналась, что свела кузена с Горштейном. И спросить, зачем она ездила в больницу к профессору. И как она это объяснила? Не взяла трубку. Съезди к ней. Самсонов покачал головой. Все не так просто. Да? Нечто в его голосе заставило Маргона сторожиться. Я позвонил остальным членам лаборатории по очереди. Никто не ответил. Два телефона оказались вне зоны доступа. Хм. Думаешь, сговорились? Может, сбежали. Я отправил по адресам ребят, пусть проверят. И что, вестей пока нет? Пока нет. — Будут, позвони. — Ладно, дам тебе знать. Самсонов помолчал, не зная, что еще сказать. — Это все? — осведомилась после паузы Марго. — Да. — Созвонимся. — Обязательно. Марго показала, что Самсонов хотел что-то еще сказать, но передумал. Что ж, наверное, оно того просто не стоило. — Пока, — сказала девушка, выходя из кабинета. Она направилась к Башметову, чтобы попросить выделить сотрудников для предстоящей работы. Пока Марго шла по коридору, у нее зазвонил телефон. На экране высветилось Поленов. Что ему вдруг понадобилось? «Да, Григорий», — проговорила девушка в трубку. «Что случилось?» «Здравствуйте, Марго». Голос у полицейского был вкратчивый. «Как поживаете?» «Григорий, я рада вас слышать, но у меня нет времени на праздные разговоры. Выкладывайте, что вам нужно». «Вы не очень-то вежливы, а я ведь помог вам». В голосе Поленова прозвучал упрек но не обида. — Спасибо, Григорий, но у нас сейчас не самый удачный период в расследовании. — А в чем дело? — Не спрашивайте. — И вам не солгут so усмехнулся Поленов. — Именно. Так что вы хотели? Марго остановилась неподалеку от кабинета Башметова. — Я уточнил насчет освещения стоянки. Вы были правы, фуры действительно полностью блокируют свет, идущий от фонарей. Ночью между ними ни черта не видно. Так что либо убийца постоянно таскает с собой инфракрасные очки, либо заранее решил, куда оттащить жертву. Кроме того, в ту ночь было туманно. Так что преступник мог запастись очками на случай, если будет совсем плохо видно. Марго представила, как убийца крадется по стоянке между машинами, подобно призраку, скрытый серым маревом, и только красные огни прибора ночного видения пронизывают туман. Глаза демона, напугавшего мальчишек. У нее по спине невольно пробежали мурашки. — Ясно, — сказала она поспешно. — Что ж, рада слышать. Значит, он вполне мог быть в маске, и детям ничего не привиделось. — Вам это поможет? — Пока не знаю. Не уверена, по правде говоря. Но хоть какую-то ясность внесет. — Например? — Все лучше, чем выслеживать демона, верно? Поленов усмехнулся. — Конечно. Марго помолчала пару секунд. — Это все? — спросила она. — Я... «Вообще-то звоню по личному вопросу», – ответил полицейский изменившимся тоном. «Неужели? Хотите пригласить меня на свидание?» «Угадали. А как вам удалось?» Поленов изобразил удивление. «Работа такая». «Марго, у, у нас есть кое-что общее. Вы не находите?» «Имеете в виду профессию?» «А чем не точка соприкосновения?» «Думаете, этого достаточно, чтобы пойти на свидание?» Некоторые ходят и по меньшим причинам. «Тоже верно. Но знаете, сейчас мне действительно некогда». «Но в принципе вы согласны». Марго задумалась. Нужны ли ей новые отношения? Да еще и с очередным полицейским. С другой стороны, почему бы нет? В конце концов, какого черта? «Я вам позвоню», — сказала она. «Точно?» «Нет, но возможно». Она услышала в трубке короткий смешок. «Хорошо». — сказал Поленов. — Я буду ждать. Надеюсь, вы разберетесь с делами в ближайшее время. — Маловероятно, но постараюсь. Отключившись, Марго постояла в коридоре. Позвонит ли она Поленову? Наверное, да. Сколько можно сидеть в раковине самоедства? Ей нравилось работать с Самсоновым, но ведь это было только временное сотрудничество двух профессионалов. Он никак не проявлял желания сойтись снова. Да и есть ли оно у него? Спросила себя Марго с досадой. Она прекрасно помнила то время, что они с Самсоновым провели вместе. Слишком короткий период ее жизни, чтобы придавать этому значение. Так говорил разум, но сердце защемило от сожаления. Она хотела бы, чтобы те месяцы превратились в вечность. Почему жизнь такая странная штука? Что помешало им быть счастливыми? Неужели то, что они слишком преданы своему делу и все прочее автоматически отходит на второй план? Марго постаралась отогнать воспоминания о самом последнем периоде их отношений. Девушка не знала, как и почему они загнали себя в темную яму, из которой, казалось, не было иного выхода, кроме как проломить стену и вырваться на свет, оставляя за спиной все и плохое, и хорошее. Было ли это правильным решением? Однозначного ответа у Марго не нашлось, зато была горечь от сознания того, что все могло быть иначе, но не стало. Девушка шагнула вперед и громко постучала в дверь Башметова.